Благодарности. Если вы читали мои благодарности к книгам «Снег как пепел» и «Лед как пламя», то знаете, что мне ужасно хочется поблагодарить каждого знакомого. А так как к концу этой серии в мою жизнь вошло множество людей, оказавших влияние на последнюю книгу, то мне много кого нужно поблагодарить. Начнем? Благодарю Маккензи Брэдди Уотсон — литературного агента моей мечты. Ты и The New Leaf Team — идеальный союз высочайшего уровня, и я счастлива с вами работать. Благодарю Харпер Коллинз, да, всю издательскую компанию, в особенности Кристин Рэнс. Я буду вечно благодарна тебе за то, что из того безобразия, которое я тебе дала, ты сотворила связанную и внятную книгу. Эрин Фиттсиммонс, Кэролайн Сан, Нину, Меган, Джину, Келси, Марго, Нелли и всех тех, кто помогал мне не только с этой книгой, но и со всей серией. Как бы банально это ни прозвучало, вы воплотили мою мечту в жизнь, и мне не хватит слов, чтобы поблагодарить всех вас за это. Джефф Хуанг. Ты только взгляни на эту обложку. Твои рисунки на обложках моих книг — большая честь для меня. Кейт руд и Ник Подаль. Ваш вклад в эту серию неоценим. Переходим к семейному кругу. Келсон, чтобы не скатиться в слезливые сентиментальности, просто скажу «Я люблю тебя» и безмерно счастлива быть твоей женой. Родители... «Я подарю вам эту книгу, но скольким же я обязана вам словами этого не передать?» Милинда. так уж вышло, что в «Инии как ночь» сцены с твоим персонажем вырезали. Ты наш прекрасный жизнерадостный ураган, и, если честно, Мелинда из книги просто испугалась, что не может сравниться с тобой. Благодарю всю свою огромную семью — Анетту, Дена. Трентана, Каро, Джона, Карн, Майка и Хайден, бабулю и дедулю, Дебби, Денна, тётю Бренду, Лизу, Эдди, Майка, бабулю Кони, Сюзану, Лилиан, Уильяма, Бренди, Хантера, Лорен, Люка, Делени, Гарета, Крисси, Уайта, Иви, Бренди, Мейсона и Кайлу библиотекаршу. Благодарю своих близких и дальних писателей друзей. Джей Эр Йоханссон, Кейси Уэст, Рене Коллинс, Натали Уиппл, Бри Диспейн, Мишель Ди Аргайл, Кеннис Кеннингтон, Эл Ти Эллиот, Саманту Веранд, Кэтрин Роуз, Джулиану Шмидт, Клэр Легрант, Джоди Медоуз, Анну Бланкман, Лизу Максвелл. Кристен Липперт, Мартин Сабутахир, Сару Джей Мас, Сьюзен Денерт, Эвелин Скай, Акшаю, Медлин, Джанелу и кузину Никки. Отдельное спасибо Кристен Симмонс, которая оказала на меня большое влияние. Поверить не могу, что не поблагодарила тебя в книге «Лед как пламя. Наша дружба еще юна, но уже крепка, моя дорогая, ты изменила мою жизнь. Ну а теперь настал черед самой сложной, но и самой важной части моих благодарностей ко всем вам. В книге «Лед как пламя» я поблагодарила множество блогеров, рецензентов, фанатов, благодаря которым моя жизнь стала просто фантастической, если я снова примусь их всех благодарить, то эта часть будет длиной в иней как ночь, поэтому я поступлю иначе. Вы знаете, что в этой трилогии герои изо всех сил пытаются завладеть магией, они сражаются, страдают, приносят жертвы, И все это ради эфемерной, сияющей субстанции, которая обещает облегчить им жизнь. А потом, как в случае с мирой, и подобные частенько происходят в реальности, они получают ее, но она оказывается не такой уж расчудесной, как они того ожидали. С вами же, ребята, все совершенно по-другому. Как я уже сказала, в благодарностях к книге «Снег как пепел» вы лучше и прекраснее любого источника магии. Одной из основных тем в этой трилогии была идея самодостаточности человека, веря в самого себя и в то, что совершенно не нужно влияние извне, чтобы стать лучше или достойнее. Надеюсь, я смогла до кого-нибудь донести эту мысль, но вынуждена признаться, сама я нуждаюсь в каждом из вас. Путешествие, связанное с изданием книг, полно взлетов и падений, но благодаря вам, мои дорогие, мой маленький вентарианский фандом, каждое его мгновение было захватывающим и бесценным. Для меня большая честь поделиться этой историей с вами. Двенадцатилетняя Сара, исписывающая тетрадки, грезящая о светловолосой девушке и снежном королевстве, даже представить себе не могла, что спустя десять лет с ней случится такое чудо. И все это благодаря вам и магии, сотворенной вашими сердцами. Спасибо вам всем. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ольга Петрова.